Брэдли продолжал сидеть на корточках, разглядывая обтянутую сетью фигуру поверженного врага. Теперь хищник не казался страшным, вызывающим ужас. Наоборот, у ФБР-овца возникло ощущение, что он присутствует на последней минуте испанской кориды. Наверное, нечто подобное должен испытывать Пикадор, стоящий над огромной горой издыхающего животного. Я осознающий, что вот в этой, несколько минут назад безумно сильной, хрипящей от ярости машине убийства, называющейся быком, торчит несколько стилетов, вонзенных лично им. Если это чувство можно назвать торжеством, то, несомненно, Брэдли его испытывал. Но было еще и некое подобие жалости, которую победитель пытает к побежденному. Он жив, а это существо мертво. Каким бы оно ни было, хитрое, злобное, отвратительное, но оно погибло, а он, Кайл Брэдли, умудрился выжить, победить. ФБ Эрвиц посмотрел на стоящих неподалеку Датчи и Гарбера, повернулся к Херригану и Бет и подумал о том, что эти парни, наверное, не испытывают ничего подобного. «Для них хищник-ублюдок, сдохшая убитая ими тварь, охотник на людей». «Должно быть, вот так ведут себя сбившиеся в стаю волки, перехитрившие охотника человека, подкараулившие его, разорвавшие ему глотку и теперь упивающиеся собственной силой, властью и безграничным могуществом». Странно, но Брэдли отдавал себе отчет, что подобные мысли совершенно ему не свойственны. Никогда раньше он и представить себе не мог, что в какой-то момент мир повернется к нему этой жутковатой, убийственно равнодушной стороной. Причем то, что ситуация была связана именно с хищником, уродливой тварью, убивающей людей, удивляло вдвойне. Обыденная жестокость, характерная как этому инопланетному существу, так и людям, в равной степени поразила его. ФБРовцу вдруг захотелось увидеть лицо хищника. Ему так и не удалось ни разу, как следует разглядеть невидимого врага. Брэдли тут же подумал, что это слово плохо отражает смысл его собственных рассуждений. Противник. Могут ли волки считать, что люди – враги? Понятие «охотник» и «жертва» лежат в другой плоскости. Когда жертва начинает сопротивляться, грань, отделяющая ее от убийцы, стирается, потому что жертва сама готова стать убийцей, и тот и другой становятся противниками. Для существ одного вида или расы, наверное, это может называться враждой. Они будут врагами, сражаясь за жизнь на равных. Но когда заведомо более слабое существо дерется с более сильным, они противники. Охотники, люди или люди-волки не имеют значения. Поэтому-то Брэдли очень захотелось увидеть своего противника. Он положил на снег винтовку и осторожно раздвинул ячейки сети, открывая странную, совершенно гладкую маску. Она чуть сужалась впереди, обтекала голову существа, оставляя открытыми лишь странные отростки, похожие на тугие косы, свисающие наподобие украшений справа и слева, обрамляя лицо, вернее маску. Брэдли уже понял, что это маска, но как снять ее ФБРовец не имел ни малейшего представления. Он повернулся к стоящему неподалеку дачу и крикнул. Дач! Эй, дач! Как не стащить эту чертову маску у него с головы? Слова застряли у него в горле. Сеть вдруг натянулась с дикой нечеловеческой силой. Рывок был настолько ужасен, что тонкие прочные нити срезали Бредли три пальца на правой руке. Боль вспыхнула разноцветными огнями в глазах человека. Он заорал. Руку словно облили напалмом. Кровь хлестала из обрубков, заливая и сеть, и вздымающееся под ней тело. ФБРовец посмотрел вниз и ужаснулся. На маске горели два ярко-желтых, ничего не выражающих глаза. Брэдли попытался вскочить, отшатнуться от этого спокойного лица маски, но что-то потянуло его вперед, и он начал заваливаться прямо на сеть. Последнее, что ему удалось разглядеть... Нечто яркое, невыносимо блестящее, несущееся навстречу. А секундой позже два боевых кинжала вонзились ФБРовцу под нижнюю челюсть, пробили небо, мозг и вышли на затылки, забрызгав серо-бурым месивом волосы Бредли и снег за его спиной. И в это же мгновение станцию потряс яростный высокий виск, больше напоминающий отвратительный скрежет «Охотничий клич хищника». Удар швырнул Брэдли на спину. Могучее тело негра забилось в агонии. Гарбер стоял с распахнутым от ужаса ртом. Точно такое же выражение хериган наблюдал у него в трейлере лаборатории, когда хищник убивал четверых ФБР-овцев на скотобойне. Чудовище начало подниматься, сети натянулись. Темное гигантское тело ворочалось под ячеистым дымчатым покрывалом. Первым опомнился дач. Он поднял пулемет и надавил на гашетку. М-60 взорвался харкающим треском. Длинный язык пламени вытянулся в направлении бьющегося в сетях хищника. Лента моментально исчезла в подавателе. Хериген, закричал дач, заводи вездеход! За спиной заработал М-16. Чудовище шаталось под градом пуль. Гарбер впервые видел существо, способное выдержать такой шквал огня в упор. Хищнику, наконец, удалось выпрямиться. В ту же секунду голубая вспышка электрического огня пробила сети. Белый пульсирующий шар, размером не больше теннисного меча, устремился к техноблоку. Грохнул взрыв. Сгусток пробил стену, разбросав вокруг себя целый сноб желтоватых искр. Покрытие занялось пламенем. Оно начало свой разрушающий танец, пожирая все новые участки обивки. «Гарбер, быстро в комплекс!» – заорал дач. «Быстро!» Гул пожара разрастался, набирая мощь. Грязно-черные пятна дыма начали свое восхождение к солнцу. Через несколько минут пламя доберется до залитого горючей смесью участка стен, и технический блок в одно мгновение превратится в огромный факел. А еще через пару секунд взорвутся гранаты и сделанные датчем взрывные устройства. ФБ Эрвид все еще стоял, не двигаясь с места. На его лице застыло выражение безграничного ужаса. «Гарбер, быстро вездеход!» — крикнул ему голландец. «Очнись, мать твою, очнись!» Тот словно оглох. Руки Гарбера блуждали по куртке, отыскивая что-то спрятанное в карманах. «Беги!» – палец датча все еще удерживал крок М-60. Выстрелы раскалывали небо. Внезапно в этот звук вплелся еще один. Тонкий завывающий виск. Настолько высокий, что был почти не слышен. Красная раскаленная дуга начала полосовать сеть, сделанную из особого сплава так же легко, как если бы она была сплетена из тонких бумажных лент. Ячейки плавились. Длинный разрез рассек ловушку на две половины, и хищник начал из нее выбираться. Секунду спустя Дач увидел массивную, заканчивающуюся острейшими когтями лапу, сжимающими желтоватый диск с рубиновыми краями. «Карбер в комплекс!» Дач развернулся и побежал в техноблок, увлекая за собой ФБРовца. Тот двигался вяло, словно набитая опилками кукла. Глаза Гарбера, побелевшие от страха, ничего не воспринимающие, кроме обрушившегося кошмара, метались из стороны в сторону, отыскивая хоть какое-нибудь укрытие. Оглянувшись на ходу, голландец увидел, что хищник почти полностью освободился и смотрит им вслед, занося руку с диском в широком замахе. Люди мчались к спасительному комплексу, ветер свистел в ушах, Пламя уже сожрало больше половины серебристой стены купола и стремительно разрасталось. Внезапно ФБРовец остановился. Гримаса ужаса на его лице медленно перетекала в новую, злобного торжества. Дач быстро развернулся. В руке Гарбер сжимал черный шарик гранаты. Из горла вырывался диковатый смех. Сорвав кольцо, он размахнулся и в ту же секунду хищник метнул диск. Высокий, тонкий вой вдруг стал нарастать. Гарбер открыл рот и закричал что-то натреснутым истошным голосом: Диск, покрыв расстояние между ФБР-овцем и чудовищем за ничтожную долю секунды, пробил грудь гарбера насквозь, описал дугу и заскользил назад в сторону чудовища. Хищник как раз поймал диск. Подняв уродливую голову, он уставился на взмывший в воздух черный шарик. Маска не могла отобразить никаких чувств, но, судя по всему, хищник оставался абсолютно спокоен. Он даже не сдвинулся с места, а так и стоял посреди обрывков сетей, наблюдая за траекторией полета гранаты. Дач поднял хрипящего гарбера, взвалил на плечо, отшвырнув пулемет в снег и вновь побежал к техноблоку. Лопающийся под ногами Наст замедлял шаги, мешая ему, но голландец продолжал мчаться к комплексу. Голова Гарбера моталась из стороны в сторону. Кровь хлестала по губам, щеке и падала на снег темными неровными каплями. Хриплое дыхание со свистом вырывалось из пробитых легких. Розовые хлопья выступили по краям разреза, пузырясь при каждом выдохе. Дач понимал, при такой тряске Гарберу долго не протянуть. Через некоторое время он начнет задыхаться, а они не смогут ничего предпринять. В техноблоке мощно взревел двигатель транспортного вездехода, и тут же за спиной дача звонко хлопнул взрыв. Он показался удивительно неправдоподобно тихим.